рассказывает Ньюта Федермессер. Вот живут у нас две прекрасные пожилые особы. Одна очень такая дама с характером, привыкла быть резвой, заводила, много путешествовала, журналистикой занималась. Огонь, коня на скаку остановит, на гармошке сыграет и обнимет крепко до хруста в ребрах. Другая скромная, ласковая, тихая, готовит вкусно, рецептами делится, без всяких секретов, обожает детей. Жили они у нас, поживали, болели, лежали, поправлялись, поддерживали друг друга и подружились. Да так сильно сдружились, что открыли друг другу самые тайные свои женские тайны, кого любили, с кем и как жили. И вот оказалось, что любовник у них был один, и обе они в юности думали, куда это он пропадает и про кого не рассказывает. И вот наконец-то встретились, познакомились эти соперницы в хосписе. Теперь друг с другом не разговаривают, поссорились насмерть. Жизнь на всю оставшуюся жизнь.